Эпилог. От пробуждения к беспокойству. Мне кажется, что у тебя уже входит в привычку попадать в больницу, господин Роран. Рядом с кроватью сидела Аляпис и чистила фрукт небольшим ножом. Ее слова о том, что мужчине нравится лежать в больнице, заставили приподнявшегося с постели Рорана тяжело вздохнуть. Он был в больнице кафе, и с тех пор, как Роран стал авантюристом, это место стало для него хорошо знакомым. Будь это больница при школе. Роран не был бы вот так удивлен после пробуждения, и все же его ошарошило то, что очнулся он именно в кафе. и Андже остались там, составляли отчет о от случившемся. Телепорт в хранилище школы Вольфа был настроен на одну из комнат внутри школы, но если немного поменять настройки, то можно было попасть и в другое место, как пояснила Лепис. Тут девушка торопилась доставить бессознательного Рорана в больницу, она переместила красы и связанных ребят на поверхность, а сама вернулась в этот город. Ты был в ужасном состоянии. Весь в слизи и без сознания, руки и ноги дрожали, прямо на вырождённый оленёнок. А как то остальным объяснила, что смогла перенастроить телепорт? Я ведь жрица бога знаний. Опять она подняла планку жрецов бога знаний, но он старался об этом не думать, зато подумал о своем состоянии и перестал двигаться. Он не ожидал, что он мог выглядеть хорошо, Вряд ли мужчина в слизи был таким уж приятным зрелищем. Так что со мной случилось? Всякий раз, попадая в больницу, Рорен был на грани смерти. Он полагал, что и этот раз не был исключением, а Ляпис нахмурилась. Как ни странно, в этот раз все не так уж и скверно. Ляпис положила очищенный фрукт на тарелку рядом с собой, вытерла влажные руки, после чего взяла бумагу со стола. Нынешние травмы... Вывих плеча и повреждения сухожилий, а также внутренние кровотечения. Такие травмы даже Ророн мог понять. Обычно в таком состоянии он действует, пока полностью не обессилит. Должно быть, в этот раз часть сил восстановила сцена, высосав жизни из черной тины, тем самым восполнив потерю. Однако, наверное, собственное тело Ророна не могло сдержать полученную силу, в итоге он перенапряг свое тело, пока размахивал мечом. На полное восстановление, кажется, требуется несколько дней. А не быстро ли? С учетом повреждений, Роран думал, что мог пробыть здесь и дольше. Но Ляпис гордо ответила: Все-таки с тобой обладательница заклинаний. А, прости, ты уж присмотри за мной. И все же даже с моими способностями на это уйдет несколько дней. Понимаешь, насколько это серьезно? Девушка уставилась на него, и Ророну оставалось лишь послушно кивнуть. Вообще он пострадал не так сильно, как ожидал, и все же понимал, что раны не такие уж и легкие. Сейчас он даже нормально двигаться не мог, так что даже не думал о том, чтобы противиться словам Лепис. Так сколько я был без сознания? Три дня. Краса остальные уже закончили с отчетом и вернулись в город. После этих слов Лепис взяла еще одну бумагу. Главный преступник, господин Ал, был передан родителям. Его, похоже, передадут храму. Судя по всему, оттуда он уже никогда не выйдет в свет. Этот монастырь относился к аристократическому обществу, и Лепис говорила, что больше себя парень миру точно не явит. Между прочим, это и правда монастырь или какое-то глухое место, только постороннему это было не узнать. Но, похоже, отправленные туда люди обычно уже не ходят под солнечным светом. Госпожа Фейм написала заявление на добровольное отчисление, хотя на деле ее выгнали. Её местонахождение неизвестно. Она не аристократка, так что в монастырь ее не отправят. Возможно, она станет авантюристкой. Никаких требований для того, чтобы быть авантюристом, нет. И рора не удивился бы, если она станет авантюристкой. И все же больше с ней видеться мужчине не хотелось. Господин Клауд погиб во время экзамена. Его тело было поглощено тиной. Мы забрали то, что осталось, и похоронили. Господин Айн отказался от сдачи экзамена. Чем он сейчас занимается, знает лишь он сам. Если не брать в расчет Алла, подруга Айна предала его за деньги, а еще одного друга сожрала Тина, и Роран не знал, как парень переживет такую истину. Он наверняка шокирован, и сможет ли Айна правиться, зависит лишь от него самого. Роран и сам не знал, как парню поступить, просто молился, чтобы с ним все было хорошо. Госпожа Палма не сдала экзамен, но, похоже, будет пересдавать. Её группа развалилась. А с оставшимися членами что? Одна умерла. Мы ее нашли. Собрать остатки было невозможно. Местонахождение еще двоих неизвестно. Школа организовала поисковую команду, но сомневаюсь, что они могли выжить. Три незнакомые ученицы остались где-то в лабиринте, хотя, похоже, в школе это не было чем-то необычным. Говорили, что им не повезло из Затины, которую призвала воскрешение злого божества. Но в интересы постоянно гибли лишь потому, что им не повезло. «Господин Крас передал сообщение от госпожи Палма. Она хочет отблагодарить тебя за спасение. Если будешь неподалеку от ее дома, обязательно заходи. Вот что она передала. Везет тебе, господин Роран. Приглашение от настоящей красавицы». Чтобы разогнать сгущавшиеся тучи, Роран пробормотал. «Белокурая кудряшка не в моем вкусе». «Ах, вот как! Жалость какая!» «А что ты думаешь о длинном и черном конском хвосте?» Спросил Олепис, указывая на свои волосы, а Рорен, скривив рот, промолчал. «Будет странно, если он скажет, что ему нравится, а если скажет, что не нравится, атмосфера здесь может опасно накалиться». Любой ответ был неправильным, так что оставалось только помалкивать. Замолчал. «Мне одиноко, знаешь ли?» По Лепис этого было незаметно, так что Рорен решил сменить тему. «Так что с запросом?» Они исполняли обязанности наблюдателей на экзамене, сам он, может, и провалился, но ему было любопытно, вдруг все закончилось успешно. Сам экзамен пошёл наперекосяк, но виноват был в этом не Роран. Это Алла охотился за наследием Вольфа, а мужчины с напарницей как наблюдатели были никак с этим не связаны, и все же Роран сомневался, думая, выполнили они свои обязанности. «Запрос выполнен успешно», раз сказал, что директор обещал распорядиться именно так. Лепис положила бумагу на стол, взяла тарелку с фруктами и начала разрезать на шесть частей. Она передала их Рорену, оставив себе лишь кусочек, взяла в рот и начала пережевывать. Но если бы все обозначили как неудачу, можно было протестовать решение. Все же случившееся не наш просчет. Рорен смотрел на тарелку, спрашивая проглотивший фрукт Лепис еще кое-что. — «А что с воскрешенным злым божеством?» Мы сообщили о нем директору и гильдии авантюристов, сколько же они нам вопросов задали. О ленивом злом божестве нет никаких записей, и даже директор, являвшийся потомком Вольфа, ничего не слышал о нем от своих предшественников. Коробка, в которой был запечатан злой бог, была среди хранившихся предметов, но никаких записей о том, как ей пользоваться. Просто неизвестный предмет, о котором как следует заботились. «Бесполезно думать о нем. Никто даже предположить не может, куда он направился. И раз уж он называет себя злым божеством, вряд ли позволит легко сесть себе на хвост. Он ведь... демон?» У запечатанного злого божества были фиолетовые глаза. И во всем мире только у демонов такие. «Не знаю». Роран попытался прояснить это, но вот такой ответ дала ему Лепис. «Очень похоже. Но его запечатали несколько сотен лет назад». «Сложно определить демона по одному лишь цвету глаз. Если бы я вернулась домой, могла бы узнать что-то из книг». Роренс сдержался и не спросил, что же у нее за родители, а задал совсем другой вопрос. «Что с твоей рукой?» «Ты о ней?» Лепис встряхнула своей левой рукой. Внешних отличий не было, но девушка выглядела счастливой, смотря на руку. «Наконец, родная рука. Хоть и одна. Поздравляю. Все нормально?» «Спасибо. Хочу поскорее вернуться к изначальному состоянию». Довольная Лепис внезапно стала серьезной. Роран был удивлен такой перемене, она оперлась на кровать и приблизилась. «Господин Роран, ты ничего не хочешь мне рассказать?» Она была так близко, что мужчина непроизвольно открыл рот, но, притворившись спокойным, он приложил все свои силы, чтобы вновь его закрыть. Роран понимала, чем она спрашивала. Он смог выжить после того, как его проглотила Тина, но ему пришлось использовать всю силу сцены короля безжизненных. Лепис не могла этого не заметить и хотела, чтобы Роран обо всем рассказал. Понимая, что вообще отмолчаться не получится, девушка была серьезной, а он думал так быстро, как только мог, и в итоге выдал ответ, который смог найти. Прости, что приходилось каждый день навещать меня, Лепис. Спасибо тебе за это. Услышав слова благодарности, Девушка на миг была ошарашена, а потом слегка покраснела, хотя в ней чувствовалось недовольство. Что-то не так? Не так было много. И все же Роран спросил это, девушка выдохнула, ее волосы встрепенулись, когда она отворачивалась от него. Ладно, пока удовлетворюсь этим ответом. Поляпис чувствовала, что она была согласна подождать, пока он сам не решит заговорить, и Роран кивнул ей. Да, спасибо. Оставалось лишь вести себя так, будто она ничего не понимает. Благодарный ей за заботу, мужчина прикрыл глаза. На выздоровление понадобится еще несколько дней, и его силы пока полностью не восстановились. Из-за столь долгого разговора Роран устал, и на него накатила сонливость. «Отдыхай как следует. Когда придешь в себя, будем искать новую работу». Ляпис, похоже, встала. Он закрыл глаза и собирался спать, потому она решила покинуть палату. «А, и плата за запрос пойдет на госпитализацию и мои услуги». И ничего не остается. Похоже, услуги жрица стоили дороже, чем лечение. Так что Рурен тяжело вздохнул, после чего ему показалось, что девушка начала улыбаться. «Надеюсь, следующая работа будет выгодной и успешной». Она пожелала ему сладких снов и покинула палату. Рурен почувствовал это лежа с закрытыми глазами, А еще он беспокоился, будут ли у него такие задания, но поддался сонливости и погрузился в сам.